Глава 46 Вокруг царит оживление. Гости снуют то туда, то обратно. Каждый считает своим долгом пообщаться или хотя бы поздороваться с Тимуром. Отстраниться от себя он мне не позволяет. Здороваясь с подошедшими мужчинами, протягивает правую руку, левый меня к себе прижимает так крепко, что пищать готова. Ух уж эти двусмысленные взгляды окружающих. Дескать, да-да, мы все понимаем. Словно под микроскопом находимся. С облегчением выдыхаю, когда знакомые Тимура уходят. Побыть наедине подольше мы не успеваем. Нас замечает Ритуля. Подхватив обеими ручками свое пышное, похожее на нежное голубое облачко платья, она со всех ног к нам бежит. Немного спотыкается из-за объемных слоев тканей, но упорство ей не занимать. Отряхнувшись, свой путь продолжает. Минуты не проходят, как она тут, как тут. Стоит перед нами и в глаза мне заглядывает с нескрываемым восторгом. То и дело взгляд ее соскальзывает на коробку, которую я в руках держу. Ясное дело, в день рождения нужно подарки заполучить. Поскорее. «Ты пришла!» Взвизгивая, Рита хлопает в ладошки. Маленький пылающий костер, искры летят. «Я всем говорила, что ты придешь. Ты не могла меня обмануть, так же? Тимур переживал больше всех». Расплывается в лукавой улыбке. С тобой, малышка, только в разведку. Дядя ее головой качает и усмехается. Покажешь, что там? Тянется на пальчиках к подарку, стараясь заглянуть и рассмотреть содержимое. Сил терпеть нету крошки. Присаживаюсь на корточке, упираясь коленкой в плитку дорожки. Не хотелось бы бельем светить на всю округу. Подарок становится в зоне видимости риты. Дрожащими пальчиками она бант лилово развязывает. Глазки блестят в предвкушении. Край язычка сквозь зубки пробирается наружу. Торопится. Одно движение, и Рита снимает деревянную крышку с коробки. «Ничего себе! Красота!» Восторженный возглас малышки меня оглушает. Проходящая мимо пара гостей оборачивается и с умилением наблюдает за тем, как Рита пытается вырвать из моих рук подарок. Кудрявая головка мечется из стороны в сторону. Она прикидывает, куда бежать, кому показать в первую очередь. «Спасибо большое!» Одной ручкой обнимает меня за шею, чмокает в ухо. «Маме хочу показать! И дуля Оглушенная криками, я не сразу понимаю, что, схватив двумя руками тяжелую ношу, Рита уносится в неизвестном направлении. Не все детки из обеспеченных семей остаются такими же непосредственными. Заритой всегда наблюдаю с улыбкой. Маленький шустрый лучик. Ты смогла произвести на нее впечатление. Тимур подает мне руку, помогает подняться на ноги, после чего откидывает задержавшуюся на моем плече прядь волос мне на спину. Я старалась. Пришлось воспользоваться связями и былыми заслугами. Ослепительно улыбаюсь и беру Тимура под руку. Витю измучила. У него запись на изготовление очень длинная. Тот взгляд, которым Тимур одаривает, говорит о том, что цель моя достигнута полностью. Он сужает глаза. «Очень мило с твоей стороны меня сейчас спровоцировать. Передергиваю плечами, приподнимаю брови, слегка приподнимаю уголки губ, дескать, сказала, как есть. Если честно, я ожидаю, что он меня сейчас поцелует. От предвкушения под ложечкой разливается тягучее, согревающее тепло. Но нет». Глубоко наклонившись, Тимур целует мое плечо и выпрямляется. «Пошли здороваться с родными». Он говорит так, словно не только с его родными общение предстоит. Так, словно я член семьи. Возможно, моя фантазия разыгралась, и я слышу то, что мне хочется. Следующие полчаса для меня становятся поистине волнительными. Все родные Тимура в сборе. Все, как один, на меня смотрят. Вокруг играет незатейливая детская музыка. Шагают ростовые куклы. Аниматоры и няни развлекают детей. Придомовая большая лужайка заполнена всевозможными шарами от связок гелиевых до настоящего, пусть и не слишком большого размера, воздушного шара. Он парит в метрах трех над землей, служа своеобразным аттракционом. Я бы и сама хотела полететь, но об этом и речи не может быть. Слишком волнуюсь. Атмосферу разряжает подошедшая Алина. Человек-праздник. Сегодня она светится от счастья. Выглядит еще ярче, чем обычно. «Эмма, моя дорогая, как я рада тебя видеть, милая!» Расцеловывает меня в обе щеки. От нее пахнет горьким какао и счастьем. Смесь потрясающая. «Такой чудесный набор! Как ты достала! Я хотела заказать, но мне отказали! Только представь!» Алина не кажется высокомерной. Скорее, растерянность проявляет. Узнаю Виктора. Он очень своеобразный. И изготовление предметов для художниц – его хобби. И относится он к делу с максимальной ответственностью. Есть четкая запись. Все заказы распланированы на месяц вперед. Мы с ним знакомы давно. Те времена могу только с улыбкой вспоминать. Я первая, кто выступил на международных соревнованиях с его творениями. Небольшую рекламу сделала. Витя утверждает, после заказы поперли. Сделал для меня исключение. За несколько недель изготовил именные булавы и ленты для Риты. Пока Алина продолжает сыпать вопросами, за ее спиной материализуется Кирилл, вторгаясь в личное пространство бывшей супруги. Она реагирует тут же, сдавленно шипит на него, хлопая ладонью по плечу. «Не видишь, я разговариваю?» «Кирилл, уже не смешно!» В скорости понятно становится. После того, как Алина сообщила Кириллу о предстоящем пополнении, у него включился режим ответственного папашки. Ходит за ней по пятам. Защищает и контролирует, отчего Алина заводится с полоборота. «Адельку свою доставай!» – в отчаянии хныкает. «Кого?» – Кирилл недоуменно вскидывает брови. Чертовски убедительно выглядит. «Да ты издеваешься? Мы с тобой развелись. Ты на другой бабе жениться решил». «У нас с тобой через месяц свадьба!» «Забыла!» С нежностью спрашивает, заглядывая ей в глаза. Отец Тимура и Кирилла машет рукой, мол, понятно все с вами, ребята. «Лютый мужик!» Саша хлопает по плечу дядю. «Сил тебе и терпение!» Сложно передать словами, но атмосфера рядом с ними совсем другая. Без слов. Просто глядя на них, ты понимаешь, что такое семья. Такая, какой она должна быть. Дружная и максимально сплоченная. У меня была когда-то такая. Когда я приезжала домой, папа обязательно брал выходной. Мы втроем ездили в парк или на речку. Гуляли, ели мороженое, загорали на солнышке. Воспоминания – все, что у меня осталось. Еще есть понимание. Снова так же хочу. Улучив момент подходящий, отхожу от них. Направляюсь к большому бассейну. Нужно дух перевести. Тону в ностальгии. Ртом воздух хватаю, губы пересохшие облизывая. Он не усваивается должным образом. Не отпущу тебя больше. Обхватив рукой мою талию, Тимур прижимает меня спиной к своей груди. Держа меня крепко, он проводит большим пальцем второй руки по моей нижней губе. Поглаживает, массирует, немного надавливая. Если бы была возможность время остановить, я бы ею воспользовалась. Нежность сердце переполняет. Мне даже кажется, я слегка задыхаюсь. Интересно, Тимур тоже чувствует? Откидываю голову ему на плечо. Он целует меня в лоб, прижимается щекой к волосам. Если что-то снова не так пойдет, я не выдержу. Насчет Тиль можешь не переживать. Вопросов к вам ни у кого не возникнет. Ситуацию Никиты мы урегулировали. Тимур смотрит на меня так, как не смотрел никогда раньше. Что-то в нем изменилось. Его трепет передается мне по невидимому, очень прочному каналу. Сердцебиение учащается. Не говори, что ты заплатил все те безумные миллионы. Я не переживу такого. У меня в голове не укладывается. Никита парень не бедный. «Гонорары за победой и участие в турнирах вовсе неплохие. Зачем было всю эту грязь разводить?» «Не скажу». Пару раз подушечкой пальца носа моего касается. «Просто не думай об этом. Вопрос решенный. Каким образом – неважно». Тима замолкает. «А мне хочется с ним уехать отсюда. Желательно ко мне домой. У себя в привычной обстановке мне проще расслабиться». Не смущает наша разница в возрасте, особенно учитывая прекрасную физическую форму Тимура. Он выглядит младше своих лет. Но если даже это изменится, для меня он все равно самым желанным останется. Все дело в том, как я себя рядом с ним ощущаю. Непередаваемо. Злиться на него долго у меня не выходит. Тимур считывает мои эмоции и не заставляет надолго оставаться в компании родственников. Большую часть времени мы с ним гуляем. Он показывает мне длинную прогулочную аллею. По краям дорожки высажено множество различных цветов, от шикарных розовых кустов до гортензии ненавязчивой красоты. Чуть дальше ряды высоких деревьев. О каждом Тимур рассказывает короткую, но емкую историю, уточняет, откуда саженец привезли и почему мама его выбрала. Кто-то скажет, скучно, но мне интересно. Слушаю. Питываю, запоминаю. «Поедешь ко мне?» Спрашиваю у него, поднимаясь на пальчиках. Почти что мочки уха касаюсь. Наверное, не я должна вопрос такой задавать, а мне. Тимур ухмыляется, подтверждая мои мысли. Он притягивает меня к себе и обнимает. «Бог ты мой! Как тебе оставить одну можно? Где был мой мозг?» Пробила мне голову насквозь. Даже не думай, что сможешь пропасть теперь из моего поля зрения. Только моя. Он касается моих губ почти невесомо, боясь, что мы оба можем обжечься. Мы довольно долго сидим на лавочке, разговариваем, держимся за руки. Я боюсь поверить в то, что это реальность. Мне страшно снова потерять тонкую связующую нить. Разрушить то, что мы так долго строили. Уже по пути на парковку меня окликают. И я столбенею. Голос из моего прошлого. Анастасия Федорова. Несколько лет назад она была номером один сборной России. Сейчас завершила спортивную карьеру. Вышла замуж и, как оказалось, они с мужем ждут пополнения. Настя старше меня на пару лет, но на соревнованиях мы с ней немного пересекались в сеньорках. Настя рассказывает. Они с Алиной подруги, а с недавних пор еще и коллеги. Ведут совместный проект в медиасфере. Расспрашивает, куда я пропала 4 года назад, чем сейчас занимаюсь. Множество общих вопросов и воспоминаний о прожитых вместе минутах. Гран-при, этапы Кубка мира. «Мы все тебя потеряли тогда». «Так удивительно сейчас встретиться здесь, Эмма! Я рада увидеться! Может, встретимся как-нибудь, когда времени чуть больше свободного будет?» После меня она на Тимура переключается. «Вы были с Эммой в Киргизии?» «Я советую побывать. Готова поспорить. Даже не представляете, как ее там встречают!» Преувеличивает. То, о чем она говорит, уже давно в прошлом.